Побеги совершались в одиночку и скопом копом, семей в 5-6 У подъячьего побежал из Суздаля крепостной с семьей, захватив господское имущество, причем покушался поджечь и госпожу свою с детьми в хоромах. Подъячий, находившийся тогда по делам службы в Москве, побежал оттуда погоней за беглецами, а тотчас по его отъезде побежал с Москвы, оставшийся там другой его крепостной,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 А крепостная запись на него взята была на 20 лет мать и бабушка увидишь что отец харитон того малого сделал человеком грамоте выучил а еще 16 лет будет томить его в крепостной неволе решили столкнувшись с подходящими людьми того малого папа скрасть и потом на нем же попе его искать исход дела неизвестен